Глава 15. 17 декабря 2002 года. Джесс, клянусь, знакомые твоей мамы говорили, что во мне есть примесь негритянской крови. Я чуть из штанов не выпрыгнул от смеха. Надо было тебе заговорить с ямайским акцентом. Вот бы они задергались. У тебя здорово получается». Улыбаясь и бросая на Джесс веселые взгляды, Он ведёт старенький форт-фиеста, к которому место на свалке. За окнами жутко холодный и тёмный зимний вечер. Джесс прикладывает руки к вентиляционному отверстию, греясь в теплом потоке воздуха, а по радио передают сентиментальные песни для страдающих от неразделенной любви перед Рождеством. Они возвращаются домой после тягостного ужина в доме родителей Джесс, куда их пригласили на предрождественский вечер для коллег с отцовской работы и соседей. «На самом деле, — размышляет Джесс, — праздником в родном доме и не пахло. Скорее ощущались подавленная враждебность и удушающая вежливость. Трения между Джо и ее родителями никогда не прекращались, как бы он ни старался им угодить, и любые встречи с родными Джесс проходили мучительно. Претенциозный дом, состоятельная семья, тихий район — Все это составляло разительный контраст с их жизнью в центре Манчестера. Благополучие, однако, только мешало. Даже маленькие дети чувствовали, что-то не так. Грейс, всегда жизнерадостно излучающая свет и счастье, становилась тихой и незаметной, а ее кузен, малыш Майкл, молча сидел в углу, украшенный галстуком бабочкой, и играл в лего. Дети чувствовали, что им нельзя бегать, кричать и пачкаться, и вели себя как персонажи фильма об идеальной семье. «Может, в следующий раз мне надеть майку с лозунгом «Свободу Нельсону Мандели»?» спрашивает Джо, прибавляя скорости дворником на лобовом стекле, потому что дождь превращается в мокрый снег. «И устроить соревнование по лимбо между закусками и Хересом?» «Вот было бы здорово», — отвечает Джесс, накрывая ладонью руку Джо, которой он зажимает руль. «Ты же знаешь, что я считаю тебя потрясающим, да?» Он на мгновение сжимает в ответ ее пальцы и улыбается так, что у нее внутри все тает, как в тот день, миллион лет назад, когда они встретились. «Я знаю», — произносит он и внимательно смотрит на дорогу. «Они въезжают в центральный район города. А ты, Бэмби, по-прежнему самая красивая девчонка на свете». Она с отвращением фыркает и строит рожицу, давая понять, что вовсе не чувствует себя такой уж красавицей. Даже сбросив вес после родов, она все еще полновата. Джо говорит, что так она выглядит более женственно, однако ее это не утешает. Джесс слишком юная, чтобы распрощаться с тщеславием, да и она истинная дочь своей матери, а у ее мамы случился бы приступ панической атаки, «Не сойдись на ней однажды стильные брюки привычного двенадцатого размера». Соответствует российскому сорок четвертому. «Растолстеть – значит не следить за собой». «Не надо», – заметив ее гримаску, говорит Джо. «Хватит себя критиковать. Для меня ты прекрасна. Ты была бы прекрасна даже с животом, как у Санты после рождественского ужина, и с лицом, как у Дэнни Дэвита». Некоторые считают Дэнни Дэвита очень привлекательным мужчиной. С лукавой улыбкой роняет она. «Наверняка так и есть. Но он не в моем вкусе. Ну да ладно. Несмотря на твои выдуманные недостатки, на которых ты зациклилась, и несмотря на то, что твои родители считают, что во мне есть толика негритянской крови, у нас все не так уж плохо, правда? Мы привели в этот мир самую прелестную девочку на свете». Джесс расплывается в улыбке, Оглядываясь на трёхлетнюю Грейс, которая крепко спит в автомобильном кресле на заднем сиденье. Грейс и правда самая прелестная девочка на свете. И у нее светлые локоны, как у Джесс, и большие темные глаза, как у Джо. А еще она унаследовала легкий и веселый нрав от них обоих. Голову малышка склонила на бок, пухлые губки приоткрыты, щечки розовеют, нежные локоны сбились на сторону. Грейс крепко обнимает мягкую мини-маус, которую ей подарили днем, и Джесс знает, что, попытаясь она забрать у дочери игрушку, даже во сне крошечные пухлые пальчики сожмутся еще крепче. Попрощавшись с родителями Джесс, они заехали к Санта-Клаусу, который развлекал детей в садоводческом центре, бегали там по дорожкам идеальных садиков под кружащимися снежинками и прятались в открытых огородных сарайчиках, выставленных на продажу. Санта с серебристой нейлоновой бородой не был расположен веселиться и праздновать, его красный нос говорил о множестве проведенных в пабе вечеров, однако Грейси хотя бы не расплакалась, увидев его, как другие дети. «Она просто прелесть», — отвечает Джесс, поворачиваясь к Джо. «И, кстати сказать, я всегда считала, что в тебе есть нечто средиземноморское, черты этого пылкого южного возлюбленного». «Кто знает». Пожимает плечами Джо. «В шайке чокнутых меня звали черным ирландцем. Не понимаю, что они имели в виду. Полагаю, что на самом деле я сын итальянского герцога, и меня украли при рождении». «Очень может быть. Ты любишь спагетти Боланьезы». «Я же говорю, меня выкрали из колыбели. Сварим спагетти на Рождество». «Почему бы и нет?» «Все возможно, герцог Джозеф. Напомни мне, почему мы катаемся по городу, а не едем прямиком домой?» Прищурившись, она смотрит в окно на густеющий снег, который сыпется с неба целый день. Джо останавливается у магазина, заняв место только что отъехавшего Ренджеровера. «Бог парковки сегодня с нами», — восклицает Джо, дёргая ручной тормоз. «Ты в него веришь?» «О, да, он присматривает за водителями. А здесь мы остановились потому, что надо кое-что прихватить». «Вон там». Джо показывает на ярко освещенный торговый центр, не самый большой в городе, украшенный лампочками и гирляндами. У входа возвышается настоящая рождественская елка с игрушечными свечами и цветами, выкрашенными в слишком яркий фиолетовый цвет неизвестного в природе оттенка. По улице снуют хлопотливые, задерганные покупатели с сумками в руках, то и дело расталкивая припорошенными снегом плечами встречных в трогательной предрождественской суете. «Ладно, не буду ни о чем спрашивать. Вдруг это сюрприз?» «Ты только поосторожнее там. Похоже, тебе не помешает полицейская экипировка». «Да, будет сюрприз. И не тревожься, я быстро. Сейчас пройдусь в танце лимба и в дамках. Обогреватель не выключаю. Присмотри за двумя прекраснейшими девчонками на свете». Он расстегивает ремень безопасности и придвигается к Джесс. коснувшись пальцами ее щёк, смотрит ей в глаза, прежде чем поцеловать. Это должен быть обычный поцелуй на прощание, но что-то, витающее в воздухе, может быть, снег, рождественские огоньки или перси-следж, поющий о том, что случается, когда мужчина любит женщину, внезапно разжигает страсть. Когда они, наконец, отрываются друг от друга, Джесс тяжело дыша едва слышно произносит. «Ух ты!» «Вот именно, волшебство!» Выбираясь из машины, сообщает ей Джо. «И помни, детка, я тебя люблю!» Шаловливо подмигнув, Джо уходит, и Джесс машет ему вслед, а потом с улыбкой откидывается на спинку сиденья. «У нас все хорошо!» Думает она, переключая радиостанции и поглядывая на спящую Грейс. Джо торопливо перебегает улицу и, задержавшись на мгновение рождественской ели с фиолетовыми цветами, оглядывается на девочек в машине. На лице Джесс, повернувшейся к дочке, сияет улыбка, она помнит их поцелуй. «Хороший знак», — решает Джо. «Мы весело встретим Рождество. Последние годы дались им нелегко, и ее родители и его приемная семья лишь добавили хлопот к денежным трудностям. а растить ребёнка, когда сам толком не повзрослел, совсем нелегко. Он знает, что Джесс пришлось несладко. Он-то привык к простой жизни, выбирая на ужин самую дешевую лапшу и снимая грязную конуру. Привык к враждебности и суматохе городских улиц, а в доме его приемных родителей всегда были младенцы, так что у него был опыт и в смене подгузников, и в укачивании плачущих малышей. А для Джесса это было в новинку. И потому пугала. И все же она храбро встретила трудности без мамы и папы, без привычной помощи и комфорта. Иногда Джо мучила совесть: ведь жизнь Джесс так изменилась из-за него. Ему казалось, что он тянет ее вниз, не дает взмыть к цели. Порой, однако, как в тот удивительный день, когда Грейси произнесла первое слово, почему-то первым словом у нее стала Мишка, или сделала первый шаг. Или когда они накопили денег и купили новую кровать, а потом украсили изголовье лампочками и часами лежали на ней, обнявшись, жуя тосты и болтая, как будто только что встретились, а Грейс спала рядом, жизнь казалась ему раем. В такие волшебные дни, как сегодня, полные любви, смеха и потрясающих поцелуев, все было великолепно. И каждая секунда борьбы за существование того стоила. У них всегда было одно важное преимущество. В этом Джо был уверен. Потому что они никогда друг в друге не сомневались. Они никогда не сомневались в том, что должны быть вместе. И неважно, с каким упрямством весь мир пытался их убедить в обратном. А теперь мало-помалу дела шли лучше. Грейс нравится в детском саду. Джесс сможет скоро вернуться к учебе. У него приличная работа и зарплата тоже вполне нормальная. Может, они скоро переедут на новую квартиру, и даже без помощи, которую скрепя сердце, предложили родители Джесс? Ее отец ни разу не навестил их в городской квартире, которую они снимали, а мать, заходя проведать, только и высматривала недостатки. То плесень, которая отравит малышки легкие, то наркоманов, которые дожидаются ее, чтобы убить, выстрелив из проезжающего автомобиля. Элли возмущалась открытой настежь дверью в дом, через которую заявятся не иначе, как восставшие зомби. Все предложения о помощи от родителей Джесс приходили с условиями и оговорками. Они должны поселиться рядом с ними. Грейс должна ходить в хорошую школу. Джо должен найти работу, на которую ходит в костюме с галстуком, а не в рабочем комбинезоне и в ботинках с остальными носами. Из них двоих именно Джесс всегда отклоняла такие предложения о помощи. Он и помыслить не мог сказать что-нибудь от ее имени, но всегда втайне гордился и восхищался ее решимостью. Родители обращались с ней как с маленькой девочкой, не желая понимать очевидного, что перед ними взрослая женщина с собственным мнением, с собственным ребенком и спутником жизни. И у нее своя жизнь. Джо смотрит на них еще несколько минут, пока нетерпеливые покупатели проносятся мимо к двери Путь, к который он преградил. На них он внимания не обращает, на его лице улыбка. Он не чувствует холода и смотрит на Джесси и Грейс, пока снежинки не застилают ему глаза. Тогда он поворачивается и идет по торговому центру к намеченной цели, маленькому ювелирному магазину, притаившемуся между огромным универмагом и магазином игрушек. Продавец узнает его и дает подержать выбранное кольцо. прежде чем уложить его в подарочную коробку. Кольцо с сапфиром. Это ее камень-талисман. А вокруг самые крошечные бриллианты, какие только можно себе представить. Да, таким кольцом обычные девушки хвастаться бы не стали. Но Джесс не обычная девушка. Она самая лучшая. «Удачи!» — желает ему ювелир, когда Джо отсчитывает последний платеж в счёт покупки. «Надеюсь, она скажет «да»?» У Джо внезапно голова идёт кругом. А вдруг он вот-вот выставит себя идиотом? Он почти уверен, что Джесс ответит «да». Уверен на девяносто процентов. Но что, если он ошибается? Вдруг Джесс ответит, что слишком молода, не готова к семейной жизни, ей нужно подумать, и все это будут разумные отговорки. А вдруг, а вдруг не слишком счастливое Рождество у них получится, верно? Ощутив, что мешает другим покупателям, неподвижно торча на пути, Джо стряхивает оцепенение. Он аккуратно прячет коробочку в карман куртки и решает заглянуть еще в пару магазинов. Сначала направляется в магазин игрушек, из которого выходит с розово-серым кроликом с висящими до огромных лапушами и с большим и мягким пузом. Кролик на вид очень рассеянный и смешной, такой точно понравится Грейси. Потом Джо оказывается в винном отделе универмага и покупает бутылку самого дешевого игристого вина. Такой роскоши они себе позволить на самом деле не могут, но сегодняшний вечер нельзя не отметить, хотя до праздника еще целая неделя. Когда Грейси уснёт, он разольет вино в бокалы и преподнесёт Джес подарок, не дожидаясь Рождества. И снова его охватывает беспокойство. Пусть всего на мгновение... но он отгоняет его и направляется к выходу. Джо не терпится поскорее выбраться из этого безумия и вернуться к девочкам. Остановившись у рождественской елки, он похлопывает себя по карману, чтобы удостовериться, коробочка никуда не исчезла и отыскивает взглядом машину на стоянке. Уже собираясь шагнуть вперед, сквозь снег и волну рвущихся в магазины покупателей, он краем глаза видит машину. Она приближается. Быстро. Слишком быстро. Время ускоряет бег и останавливается в то же самое мгновение, как только Джо понимает, что происходит. Вольво не снижает скорости. Водитель повис на руле. Люди бросаются в расцепную, чтобы не попасть под колеса. И самое главное, автомобиль движется как раз к тому месту на стоянке, которое Джо с такой радостью недавно занял. Уронив сумку с подарками на землю, он слышит звон стекла, разбивается бутылка. Расталкивает прохожих и изо всех сил мчится по скользкому асфальту, а на его глазах Вольва скрипя и шелестя шинами, потеряв управление, летит неся смерть. Джо не знает, что сделает, добравшись до этого автомобиля, но ему кажется, что коснись он металлического корпуса и остановит эту груду металла, лишь бы успеть. Вокруг раздаются крики, вопли, прохожие застывают в ужасе, понимая, что сейчас произойдет. «Он совсем рядом. Он уже видит ее, Видит Джесс». Закрыв глаза, она с улыбкой слушает радио, не предполагая, какое непоправимое зло несется к ней. Джо заставляет себя двигаться еще быстрее, вытягивает руки как можно дальше, едва не падая, бежит, но движется будто сквозь густое марево. Он пытается изо всех сил, но тщетно. Вольво на полной скорости врезается в его машину, раздается тошнотворно скрежет металла а металл и звон бьющегося стекла. Два автомобиля будто бы сходятся в танцы. Более крупный и мощный Вольво вертит фиесту, бросает ее на тротуар к уличному фонарю. И там они замирают переплетённые массой стали, и посреди невообразимого хаоса лишь пронзительно и горестно воет клаксон. Джо уже рядом. Взбирается на кузов Вольво, лезет через изогнутый бампер, царапает руки и колени, разбитое стекло, скользит по горячему металлу в безумной попытке добраться до своих. «Пожалуйста, Господи, пусть с ними все будет хорошо!» Молится он, готовый отдать что угодно взамен. «Спаси их! Сохрани моих девочек! Дай мне снова их обнять!» Один бок фиесты вдавлен внутрь, будто банку от Кока-Колы сжал великан. В него врезался сжавшийся гармошкой нос Вольва, нагло вторгшийся клином в маленькую фиесту. Рядом творится сущее безумие. Люди кричат, кто-то лезет следом за Джо. Ноздри разъедает резкий запах бензина, дыма и горящей резины. Фонарь, погнутый и разбитый, нависает над ними, освещая улицу сквозь падающий снег. Джо добирается до фиесты, соскребает срамы остатки разбитого стекла, в кровь разрезая пальцы, но не чувствуя боли от возбуждения и страха. Джесс кричит, извивается на сиденье, пытаясь вырваться, но ремень безопасности заклинило, и она лишь зовет Грейс, повторяя ее имя раз, другой, третий. На заднем сиденье Джо отыскивает взглядом дочь. Она такая маленькая и неподвижная. «Джо, помоги ей, вытащи ее, Джо!» — кричит Джесс, едва заметив его. Она выгибается, пытаясь освободиться, однако металлический кокон разбитого кузова держит крепко. Ее ногти сломаны, руки в крови, она отчаянно пытается добраться до дочери, и Джо стремится к ним снаружи. Он видит Джесс и видит Грейси, и уже ползет через разбитое стекло, зная, что если окажется с ними рядом, То сможет все исправить. Может быть, он спасет Грейси. Кто-то хватает его за ноги и тянет обратно. «Нет, парень, нельзя, там опасно. Давай, сюда, пожарные уже едут, они всех вытащат. Огонь разгорается, опасно». Джо брыкается не церемонии с теми, кто тянет его назад и, возможно, хочет помочь. Они лишь мешают ему, не дают добраться до Джесс, до Грейс и спасти их. сильные руки сжимают его плечи и оттаскивают в сторону он отчаянно цепляется за машину пытаясь вырваться помочь его уводят от разбитых машин и держат крепко хоть он и вырывается не слыша увещеваний парней в форме хватит сынок без злобы говорит один из них только хуже сделаешь тяжело дыша он оглядывается полиция оттесняет зевак от разбитых автомобилей подъезжает огромный красный пожарный автомобиль с синими мигалками Звучат сирены, приближается скорая помощь. Из толпы доносятся крики и всхлипы. Джо вырывается, а машину, бросается к окнам с другой стороны, туда, где машина вылетела на тротуар под согнутым уличным фонарем. Присев, он заглядывает внутрь. Джесси загнулась так, что кажется, вот-вот переломится пополам. Грейс сидит неподвижно. ее мини-маус упал на пол. Грейс похожа на сломанную куклу, на светлых локонах блестит что-то красное, металл задней двери вдавился в детское кресло. Прижав руки к окну, он успевает позвать Джесс еще раз, прежде чем его снова оттаскивают, и на треснувшем стекле остаются лишь кровавые отпечатки его рук. Его уводят, говоря, что пожарным нужно подойти к машине, уверяют, что ему нужно успокоиться, что его девочки в надежных руках и что все будет хорошо. Вот только он знает, что ничего этого не будет. Ничего больше никогда не будет хорошо. И он умолкает, уходит в себя, пока его всего в синяках измученного в крови ведут к машине скорой помощи и закутывают в одеяло из фольги. Он стоит в темноте, по его лицу скользят яркие лучи фонарей. Спасатели принимаются за дело. Они тушат огонь, что-то говорят «Джесс». Фельдшер застёгивает на ней кислородную маску, а пожарные готовят оборудование для резки кузова. Кто-то где-то плачет, может быть, он. К нему направляется полицейский с мягким кроликом в руках, которого Джо купил целую вечность назад. Полицейский протягивает кролика Джо, и тот прижимает к себе пропитанную вином игрушку и беспомощно всхлипывает.